В апреле вице-адмирала Колчака в Севастополе не было. И это, хоть и не стало решающим фактором в революционном движении на Черноморском флоте, все же сыграло отрицательную для дисциплины и порядка роль. Александр Васильевич проявил себя человеком недостаточно упорным. Он склонился перед необходимостью подчиняться непоследовательным приказам Временного правительства, лавировать между Советом, и офицерами флота прислушиваться к иностранным советникам и в то же время игнорировать их советы в Петрограде, Колчак в конфиденциальных разговорах с правами в правительстве и с главами союзнических миссий муссировал уплывающую из рук идею штурмовать Стамбул и победив не только переломить ход войны, но и возродить династию в Константинополе. Но даже самые страстные ненавистники революции не могли выработать «Окончательной позиции по этому вопросу, потому что были скованы повседневными интригами и мелкими интересами. Казалось бы, победа в войне нужна правительству, но нет. Возникает опасность реставрации монархии в России, то есть потери власти и престижа. Поэтому нам нужна победа в войне, но такая, которая бы сохраняла наши интересы. А какова она, именно такая победа?» «Чёрт её знает». «Да, конечно», — говорил Генерал Жанен и его западные коллеги, это будет манифик, если русские возьмут Стамбул, но не нарушит ли это баланса сил в послевоенной Европе, не повредит ли это колониальным интересам Франции и Великобритании, не желающих дальнейшего укрепления России на Востоке и так далее. Первый правительственный кризис в Петрограде, прошедший на глазах у Колчака и, можно сказать, с его пассивным участием, многому научил Александра Васильевича. Главное, убедил его в необходимости выйти из игры, так как участие в ней ведет к обязательному проигрышу. Колчак уже был в Петрограде, когда 18 апреля Милюков опубликовал ноту, в которой умолял западных союзников поверить в то, что иного желания у России, как положить живот на алтарь общей войны, быть не может. Возражая оппонентам, обвиняющим Россию в том, что она замыслила сепаратный мир с Германией, премьер Милюков уверял союзников, что именно теперь всенародное стремление довести мировую войну до решительной победы лишь усилилось благодаря сознанию общей ответственности всех и каждого». «Никто не чувствовал этой ответственности. Никто в этой стране не хотел воевать». На следующий день начались демонстрации солдат и рабочих, которым надоела война, и непонятная им игра в демократию. Навстречу двигались демонстрации из имущих районов, которые оказались куда слабее, чем рабочие солдатские манифестации. Начались столкновения между колоннами демонстрантов. Газеты писали, что демонстранты, организованные большевиками, употребляли оружие, но большевики эти сообщения отвергали. 20 апреля, когда бурлил уже весь город, и волнения начали раскатываться по стране, у военного министра Гучкова на мойке собрались главнокомандующие армии генерал Алексеев, командующий Петроградским военным округом генерал Корнилов и командующий Черноморским флотом вице-адмирал Колчак. Алексеев сообщил, что армия ненадежна, Корнилов подтвердил, против правительства демонстрировать части столичного гарнизона. Корнилов предложил единственное решение применить силу против застоявшихся в городе и обалдевших от непрерывных митингов и демонстраций резервных частей. Если вывести их из города и заменить частями более надежными, есть надежда удержать ситуацию в руках. Колчак, доложивший, что Черноморский флот остается еще нормальной воинской единицей, сказал, что рассчитывать на сохранение такого положения наивно. Следует учитывать к тому же рост малороссийского национализма и стремление отдельных прохвостов захватить в Симферополе флот как символ величия Украины. Гучков пытался спорить. Алексеев и Корнилов, лучше понимавшие ситуацию в стране, были настроены мрачно. Яростный Корнилов еще надеялся одолеть ситуацию с помощью нагайки. Он рассчитывал организовать отборные части, чтобы разогнать агитаторов. После этой встречи правительство Милюкова подало в отставку. Гучков отдал пост военного министра социалисту Керенскому. В правительство вошли и другие социалисты. Корнилов и его сторонники в армии стали готовить мятеж, полагая, что путь, по которому идет Россия, смертельно опасен. Колчак же стал собираться в Севастополь. Он понял, что планы победы в войне провалены его же собственными начальниками. С этого момента он как бы потерял внутренний стержень. Сочетание надежды и гордыни. Коле бэккер он сказал, я не верю больше в возможность удержать в руках флот. Он неминуемо разложится. Тогда тысячи матросов, канониров, сигнальщиков, кочегаров, электриков, совокупность морских специалистов в единении с дредноутом или эсминцем, представляющих грандиозную силу XX века, превратятся за считанные дни в стадо анархистов в неуправляемую массу избалованных волей, бесплатно жрать, бесплатно одеваться, насиловать и грабить преступников. Они разбегутся по всей России, но не для того, чтобы найти себе место в поле или у останка, они годами, не имея, не желая иного занятия, будут вмешиваться в судьбы сражений, они будут шумны, жестоки и грозны по отношению к слабому, но трусливы и ненадежны при столкновении с сильным. Они будут дурны, как организованные воинские силы, но в то же время они станут претерианцами революции, так как не будет им равных в дворцовых переворотах грядущей гражданской войны, в восстаниях и мятежах, в грабежах и набегах. Коля Быкер сопровождал адмирала в Петроград и присутствовал при некоторых переговорах, как его адъютант. Слабость, которую питал Александр Васильевич Коля, несмотря на... «Предостережение начальника контрразведки полковника Баренса основалось не только на уме и умении вести себя в сложных обстоятельствах, что Коля уже доказал своему патрону в первые дни революции, но и на убеждении адмирала, что настоящих помощников можно отыскать лишь самому случайно, в ином случае тыл обречен на то, чтобы благоволить к ставленнику какой-нибудь клики и никогда не доверять ему до конца». В своем штабе Колчак более всего доверял молодым адъютантам Берестову и Свиритову. «Я не Бонапарт», — откровенничал Колчак, сидя в купе пульмановского вагона, что не спеша вез их с Колей на юг по зеленеющим украинским увалам, кое-где подсвеченным свежей белизной хаток и указательными знаками тополей. «Бонапарт сам стремился вырвать власть. Я...» «Я равнодушен к власти, но остаюсь человеком долга». «Я жду, когда меня призовет история. Это мой недостаток. Я могу упустить шанс». «А я полагаю, что вы самый деятельный человек, которого мне приходилось встречать», — сказал Коля. «Ты встречал еще слишком мало выдающихся людей. Если Господь сбережет тебя во время той страшной войны, что надвигается на нашу страну, ты еще многих увидишь так же близко, как меня, только меня среди них не будет». «А вы?» «Неумный вопрос. Я проиграю, а в наступающей игре ставка только жизнь». «Вы были у мадам Персанье?» «Я не верю», — ей сказал Колчак, и Коле стало ясно, что отважный полярный путешественник и почти завоеватель Стамбула все же тайком посетил известную петербургскую гадалку. Покачиваясь на рессорах в мирном и таком домашнем купе, «За столиком, где стояла бутылка хорошего коньяка, и икра в серебряном ковшике, и булочки еще были свежие, и глядя на этого взбудораженного и неуверенного в себе человека, Коля подумал, «Твоя карта уже бита, вице-адмирал! Никогда тебе не стать полным адмиралом, никогда не стоять на командном мостике! Не сегодня-завтра тебе сковырнет совет, ты уже знаешь об этом и ищешь пути бегства! Тебе не Стамбул сейчас нужен, а нора, где укрыться!» Угадывая многое в других людях, Коля обладал лишь умением угадывать плохое, мелкое, словно более крупные и широкие качества души и характера были неразличимы для его взгляда. Потому представление, которое составлял себе Коля о собеседнике, было крайне точно в негативных мелочах, но никак не подтверждалось в большом. «Мне предлагают командировку в САСШ». — продолжал между тем адмирал, — как консультанту по минному делу. «Как ты знаешь, я в этом смысле полагаю, что американцам я нужен как черная лошадка в будущей политической борьбе за Россию, а временное правительство готово и даже жаждет меня отпустить, чтобы не создавать конфликтов на Черном море. Вместо меня они быстро назначат либерала-немеца, и в результате собственными руками погубят флот как боевую единицу». «А я...» Спросил Коля. «Ты, адмирал, вдруг задумался о судьбе Коли или сделал вид, что этот вопрос лишь сейчас пришел ему в голову? Взять тебя в САШ я не могу, потому что к этому нет никаких оснований. Еду я как частное лицо, и мне не положено свита. Но я был бы рад, если бы ты оставался в Севастополе. В качестве кого?» «В качестве моих глаз и ушей», — сказал адмирал, наливая твердой рукой в металлические стопки себе и Колю. «Мы не знаем, как повернется судьба и призовет ли она меня сюда снова. Но пока человек живет, он надеется, и я надеюсь. И хотел бы, чтобы ты делил со мной эту надежду». «Но вы же сами говорите, что флот скоро рассыплется». «Скоро, но не сразу». И в какой форме это произойдёт, не знаю. Ты, конечно, можешь сегодня же выйти в запас, и я подпишу тебе нужные бумаги. Ну подумай хорошенько, ещё вчера ты был лишь прапорщиком береговой артиллерии из вольно определяющихся, сегодня ты лейтенант флота, и в этой суматохе вряд ли кому придёт в голову внимательно проверять твоё происхождение. А Баренц... Полковник Барин знает не только о тебе, обо мне и многих сильных мира сего, но излишнее знания в периоды революции – самая опасная роскошь, тебя он не тронет, пока вы здесь. До моего отъезда мы сообразим тебе, мой юный друг, следующий чин. Старший лейтенант флота равен капитану в армии, что бы ни случилось в нашей стране, такой чин дает тебе некий иммунитет или приближает меня к веревке. «Коля, ты слишком осторожен. Но я ни на чём не настаиваю, я мог бы сделать тебя капитаном второго ранга, но ты ещё так молод, тебя принимали бы заряженного». Колчак улыбнулся, не разжимая губ. В его последних словах не было желания обидеть, только констатация факта. «Я подумаю». «Тебе даётся время до прибытия в Симферополь», — сказал Колчак боюсь что события будут развиваться там с такой скоростью что неизвестно уеду ли я сам или меня вышвырнут что вы говорите александр васильевич страна катится к хаосу выпьем за то чтобы нас миновала чаше сия и чтобы мы с тобой мирно умерли от старости